Гравитационный маневр Существует еще один способ разогнать объект до скорости, близкой к скорости света. Воспользоваться эффектом прощи. При отправке космических зондов к другим планетам НАСА иногда заставляет их совершить маневр вокруг соседней планеты, чтобы, воспользовавшись эффектом прощи, дополнительно разогнать аппарат. Так НАСА экономит ценное ракетное топливо. Именно таким образом аппарату Voyager 2 удалось долететь до Нептуна, орбита которого лежит у самого края Солнечной системы. Фримен Дайсон, физик из Принстона, выдвинул интересное предложение. Если когда-нибудь в далеком будущем человечеству удастся обнаружить в космосе две нейтронные звезды, обращающиеся вокруг общего центра с большой скоростью, то земной корабль, пролетев совсем рядом с одной из этих звезд, может за счет гравитационного маневра набрать скорость равную чуть ли не третьей скорости света. В результате корабль разогнался бы до около световых скоростей за счет гравитации. Теоретически такое может получиться. Другие ученые, предлагают воспользоваться для этой цели нашим собственным светилом. Этим методом воспользовался, к примеру, экипаж звездолета «Энтерпрайз» в фильме «Звездный путь 4. Путешествие домой». Угнав корабль Клинганов, экипаж «Энтерпрайза» направил его по близкой к Солнцу траектории, чтобы пробить световой барьер и вернуться назад во времени. В фильме «Когда сталкиваются миры», Земле угрожает столкновение с астероидом. Чтобы бежать с обреченной планеты, ученые сооружают гигантскую конструкцию вроде американских горок. Съезжая с горки, ракетный корабль набирает огромную скорость, затем разворот внизу на малом радиусе и вперед в космос. Только на самом деле – Ни один из этих способов разогнаться при помощи гравитации не сработает. Закон сохранения энергии говорит о том, что тележка на американских горках, разгоняясь на спуске и замедляясь на подъеме, оказывается наверху ровно с той же скоростью, что и в самом начале. Никакого приращения энергии не происходит. Точно так же, обернувшись вокруг неподвижного солнца, мы закончим ровно с той же скоростью, с какой начали маневр. Метод Дайсона с двумя нейтронными звездами в принципе мог бы сработать, но только потому, что нейтронные звезды быстро движутся. Космический аппарат, использующий гравитационный маневр, получает приращение энергии за счет движения планеты или звезды. Если они неподвижны, подобный маневр ничего не даст. А предложение Дайсона, хотя и может сработать, ничем не поможет сегодняшним земным ученым. Ведь для того, чтобы наведаться к быстро вращающимся нейтронным звездам, потребуется для начала построить звездолёт.